50. Кимсли Изнер убрал старую ноки обратно в карман пиджака и повернулся к Дуне, которая сидела за столом с прямой спиной, закованными руками и разбитым в кровь лицом. Извини, на чём мы остановились? Дуня молчала и старалась не терять фокус на размытой точке перед собой. Как он и утверждал, она была в его власти, в его мире, и ничего не могла сделать, чтобы изменить это. Что бы она ни ответила, он продолжит идти по своему намеченному курсу, продолжит унижать и наносить увечья, или что там еще могло прийти ему в голову. Единственное, что у него никогда не выйдет, это сломать ее. Что бы он с ней ни делал, Она приложит любые усилия, чтобы пламя не погасло. «Да-да, продолжай играть в молчанку. Продолжай, продолжай. Хотя бы жажду ты бы утолила, так что тебе ничего не нужно». Он подошел к ней, но обогнул ее, встав прямо у нее за спиной. Она не собиралась оглядываться через плечо. Вместо этого она просто сидела, замерв в ожидании, что что-то произойдёт. Что будет больно, она уже знала, что это может привести к очередной травме и понадобится время и уход, чтобы залечить её. Поэтому её удивили руки у неё на плечах, руки, которые осторожно начали массировать её тело размеренными спокойными движениями. Сначала плечи, Затем медленно переместились к шее и ко всем напряжённым местам, которые так и просили, чтобы их размяли. Помнишь, чтобы я делал тебе массаж в те времена, когда мы были и друзьями, и коллегами. Знаешь, тогда я тебе помогал и заботился о том, чтобы у тебя были все шансы сделать блестящую карьеру. Слезно ждал ответа, не прекращая массаж, но ответа не последовало. Нет, наверное, нет, потому что тогда ты бы запомнила, продолжал он сам. Ибо вот чем я известен, так это способностью делать идеальный массаж. Сейчас так вышло, что я специализируюсь на ступнях, но плечи и шея идут на втором месте. Согласись, приятно. Дуня не ответила, но это не означало, что он был неправ. В другой реальности, где руки принадлежали бы кому-то другому, это было бы приятно, может быть, даже очень. Сейчас же её мутило, несмотря на то, что его пальцы умели добираться до всех самых болезненных точек, которые все эти годы жаждали прикосновений. Так мутило, что чуть не стошнило от отвращения, что за ней стоит именно Слейзнер. Ты очень зажата, должен сказать, произнёс он, продолжая работать с её плечами и шеей. Ты заботишься о себе. Я вижу, что тренируешься, но вопрос в том, делаешь ли растяжку и расслабляешь ли тело время от времени. Как вот здесь и здесь. Чувствуешь уплотнение? Он нажимал большими пальцами обеих рук и держал их на каждом из узлов, пока они не начинали смягчаться. после чего спустился чуть ниже по спине к лапаткам. Представь, как хорошо было бы нам с тобой, продолжал у неё за спиной слеёзно. Не волнуйся, я знаю, как сильно мы друг друга ненавидим и что этому не бывать. Но давай просто ради развлечения выбросим всё это дерьмо в помойку и поиграем в мыслью, что мы действительно идём по жизни вдвоём. Было совершенно очевидно, что он собирался убаюкивать её достаточно долго, чтобы она расслабилась и вновь обрела веру в то, что несмотря ни на что, всё-таки справится. Представь, какая бы звёздная пара из нас получилась. Мы бы дополняли друг друга, как инь и ян. С этим ты должна согласиться. Ты со своей непримиримостью, способностью никогда не сдаваться, если что-то надумала. И я со всей своей сетью контактов и изобретательностью. Уверяю, мы могли бы творить чудеса, ты и я. Все это было классической чертой психопатов. Сначала быть плохим и ломать другого. Потом извиняться, просить пощады и клясться в том, как сильно вы его любите. Затем наносить новый удар, как раз когда другой решится поверить, что всё в порядке. Всё это было просто игрой с жертвой, которую, как говорил сам Слейзнер, любой ценой хочется максимально продлить. Я мог бы делать тебе массаж каждую ночь. Слейзнер всё глубже и глубже проминал её мышечные зажимы. А ты? Ты бы могла Прошло немало времени прежде чем молчание слейзно заставило её отреагировать и открыть глаза. Она была готова практически ко всему, ко всему самому худшему, ко всему, кроме того, что сейчас увидела перед собой. "Жените", сказал мужчина в костюме с бородой и усами, заходя в помещение. "Это ведь Камилла Крюстхов?" "Эм, да, верно." Наконец выдавил из себя Слейзнер, отнимая от нее руки. «А кто вы, позвольте спросить?» «Защитник Крюстхов». «Но теперь я, видимо, что-то не понимаю». Слейзнер откашлялся. «Как так получилось, что...» «Значит, нас двое, кто что-то не понимает?» Перебил мужчина, закрывая за собой дверь. «Мне представляется, что вы начали допрос моего клиента, что противоречит всем...» Нет, нет, нет. Я вообще не начинал никого допрашивать. Слейзнер сделал шаг в сторону от Дуни. Вовсе нет. Я здесь только чтобы проверить, как у неё дела и убедиться, что всё в порядке. Допрос провожу вообще не я, но, возможно, вы не знаете, кто я. Нет, я хорошо знаю, кто вы, и от этого, конечно, ситуация лучше не становится. Мужчина направился к Слейзнеру. Вы избиение устроили? Нет, нет, это на её совести. Она, что называется, склонна к саморазрушительному поведению, что также было одной из причин, по которой я хотел к ней заглянуть. Теперь мужчина стоял прямо перед ним со шприцем в руке, по которому он стучал, чтобы убрать пузырьки воздуха. "И что это значит?" спросил Слейзнер. Ответ пришёл в виде иглы, пронзившей его пиджак насквозь, до самой груди, после чего он обмяк и упал на пол. «Фарид, как, черт возьми, тебе удалось сюда проникнуть?» — спросила она. «Давай отложим викторину на другой раз». Фарид поспешил назад к двери. «Все, что тебе нужно сейчас, это делать, что мы скажем, и надеяться на удачу». «Мы? Что значит «мы»?» Фарид открыл дверь, и внутрь зашел Микаэль Рёнинг в полицейской форме. «Микаэль? Но...» Наденет это, прервал Рёнинг, положив перед ней на стол комплект одежды, пока Фафарит открывал её наручники. Остальное потом. Она кивнула, оставила при себе все вопросы и дала им возможность работать в тишине. Вскоре она оказалась на свободе, и с её лица стёрли кровь, после чего она смогла надеть белые брюки и медицинский халат поверх остальной одежды. Наконец она надела стетоскоп на шею и вытерла с пола самые крупные пятна крови, пока Фарит и Рёнин поднимали находящегося без сознания Слейзнера на носилки, укладывали его на бок, подключали пульсометр и натягивали на его лицо маску первой помощи, после чего все вместе поспешили прочь.